Андрей Степанов случайный солдат, готовый на всё. Глава 1. Провал. Где он? Я его не вижу. Он скрылся в толпе. А если мы выйдем из машины, раскроемся. Если мы его упустим, вообще провалим задание. Я был рассержен, Лена была слишком упряма, требуя, чтобы мы чётко придерживались критериев, которые нам поставили для данного задания. А задание было простым незаметно проследить за человеком до момента встречи. В задании так и было сказано до момента встречи. Человек бродил по заснеженной площади, мелькая в толпе. Он то пропадал, то появлялся. Да ещё задачка. Вообще для ОВР это базовые учебные задания, та рутина, о которой я мечтал, наконец-то свалилась нам на голову в виде продолжительных тренировок, в том числе и за пределами базы. В этот раз для задания нужно три человека. Выбрали меня, Лену Воронкову и Сашу, фамилию которого я до сих пор не мог запомнить. Последний наш новичок, перешедший пару недель назад со службы по контракту, откуда-то из горячих точек. Говорили, что он хороший стрелок, что он уже успел показать себя на стрельбах. Мы можем незаметно преследовать его пешком, просто с разных точек и на расстоянии. Пытался я убедить остальных в своей правоте. Нет, это же просто задание. Начала была Лена, но я тут же её перебил. Оно заточено под реальность, а в реальности мы бы уже давно вышли наружу и пошли за ним пешком. О, ребят, хватит спорить. Я тоже за то, чтобы выйти, хотя там дубак, проговорил Саша. Он немного гнусавил, сказывалось ранение, одно из тех, о которых он нам пока не рассказывал. Когда-нибудь расскажет. Мне бы хотелось, чтобы на задание ушла наша прежняя тройка, когда с нами был брат Лены, Володя. Но его забрали из группы из-за прошлого неожиданного задания, которое буквально свалилось мне на голову. Саша, подожди. Вот, я вижу его. Лена ткнула пальцем в нашу цель. Пока бродит смотрит по сторонам, встречи не было. Прекрасно, пусть смотрит дальше, раз такая упрямая. Владимир бы точно поддержал меня. Пусть я не раз ставил его авторитет в группе под сомнение. С другой стороны, в целом я к нему относился нормально. А третьим участником всегда была его сестра, так что его самолюбие в такие моменты точно не страдало. Я поднял воротник пальто и откинулся на спинку водительского сиденья. Одним глазом я всё равно продолжал смотреть за человеком в бежевой осенней куртке. Его приметы были мне давно известны. Я же высматривал людей, которые трутся около него, старался подмечать их особенности, яркую одежду или что-то, чем они выделялись на фоне прочих. Но до сих пор Никто не обошёл его дважды, и беспокоиться было не о чем. Задание как задание, ничего сложного. Хорошо, что оно учебное. На самом деле, хотя в ОВР я работал уже 3 месяца, первые недели тренировок давались мне тяжело, даже слишком тяжело. И в том не было моей вины, просто я попал к ним не в самые простые времена. То было первое задание, когда я случайно спас Лену, ту самую, что пытливо всматривается в толпу карими глазами, умная, красивая. И несмотря на долгие недели рутинных занятий и тренировок, которые отнимали почти всё свободное время, нам всё же доводилось иногда бывать наедине. Но личная жизнь в моменты таких заданий всегда остаётся на потом. В ВВР действует как минимум одно непреложное правило не заводить отношений на работе. Правда, мы хорошо скрываемся, а те, кто всё же могли о чём-то догадаться, вели себя вполне достойно, не распуская сплетен. У нас прекрасный коллектив, многие бы позавидовали. Я бы уже замёрз там в такой куртке, произнёс Саша с заднего сиденья и поёжился. У него был вид типичного военного, этокий вечный сержант. Ему меньше 30 лет, но выглядит он старше из-за обветренной загорелой кожи и морщин на лбу. Невысокий, даже чуть ниже, чем Лена. Короткие чёрные волосы торчат во все стороны ёжиком. Даже если сейчас нацепить на него очки-капли, можно принять за киношного пилота вертолёта. Да, пожалуй, он бы и правда замёрз. Даже в специальном костюме. ОВР, который расшифровывается как «Отдел военных разработок», широко известен в узких кругах тем, что имеет передовые технологии. И не только в оружии, но и в одежде. Впрочем, для прохладного ноября, когда за окном не больше минус десяти, вполне хватает даже моего пальто. «У нас здесь попрохладнее, чем в местах твоей службы», – улыбнулся я. «В этой ситуации я чувствую себя главным, хотя у Лены больше опыта, ровно на год. Но это опыт аналитика, а боевого у нас поровну. И даже если Саша провёл в горячих точках не один год, кто знает, чей опыт в городской черте более полезен». «А пыли не меньше», – заметил Саша, наблюдая, как ветер гонит по тротуару мелкий песок, что насыпали поверх соли. Да уж, здесь я с ним согласен, пыли в городе много. Да и ноябрь оказался неожиданно холодным. Обычно температура редко опускалась ниже минус четырёх, а в этот раз бьёт все рекорды последних лет. «Лен, ты смотришь?» «Слежу. Пока всё в порядке», — коротко ответила она. «Не расслабляйся. Что-то всё затянулось». «Нам придумали очередное усложнение», — отмахнулся я. Надо сидеть не 10 минут в машине, а 20 или полчаса. Сложности на заданиях нам очень любили придумывать: то отключат технику, то испортят транспорт. Бывало, что к заданию мы подходили с охлащённым пистолетом. С тех пор завели привычку иметь собственный боевой комплект на любой случай, чтобы никто не мог помешать нормальному выполнению задания. В реальности полно таких усложнений. Здесь хотя бы наш первый случай, когда у нас умыкнули экспериментальную винтовку. Сейчас некоторые моменты из тех времён кажутся забавными. Например, когда выяснилось, что за всем этим стоит важный промышленный магнат, который считал, что всех можно купить. А в результате мы немного разгромили его дом и проредили охрану, не имея никакого огнестрельного оружия, потому что нечего связываться с ОВР. Тёплые воспоминания. Но определённая доля трагичности до сих пор всплывает. Например, капитана Борисова, Лена иногда вспоминает и по сей день. Этот человек был их с Володей непосредственным руководителем. Мне тоже довелось пообщаться с ним, но, к сожалению, недолго. «Я уже сама думаю, что нам надо покинуть машину и рассредоточиться», – не унималась Лена. «Людей становится больше, я всё чаще теряю его из виду». «И с толпы мы не увидим вообще ничего. Я предлагал сделать это, когда людей было меньше», – объяснил я. А сейчас на ум не шло никакого адекватного решения. Постепенно темнело, сказывалась поздняя осень. Неужели надо было просто ждать, пока не произойдёт встреча или передача? Я же правильно понимаю, что мы следим за человеком в бежевой куртке, ждём и фиксируем того, кто придёт к нему навстречу. Не совсем, ответила Лена Воронкова, внимательно вглядываясь в пересекающиеся потоки людей. Я удивился. Неужели я как всегда невнимательно прочитал задание? На момент встречи важно не упустить, а вот потом О, чёрт! Девушка внезапно схватила из-за ручку двери и не отрываясь от происходящего на площади, собралась выходить. Я не видел ничего. Саша, думаю, тем более мало что заметил с заднего сиденья, но всё же мне пришлось натянуть перчатки, выдернуть ключ и полететь выскочить из машины следом за напарницей, смотревшейся в толпу людей на площади. Я не заметил никого, кто носил бы бежевую куртку. Удивительное дело. В наше время быть ярким мечта всех. Этому едва ли не учат сотни программ, сайтов, телевизор и интернет. Но всё едино, как только наступает осень, люди превращаются в унылую кучу из нескольких оттенков коричневого и чёрного. Поэтому, если мне показалось поначалу, что человек в куртке пропал, это означало, что в моём поле зрения его не было. В общем, кто-то из шефтех по площади людей оборачивался, это позволило быстро найти то место, где стоял наш объект. Сзади хлопнула дверь, и новичок будто нарочно не спеша выполз из тёплой машины. Ещё бы ему спешить. По сравнению с предыдущими местами его службы, у нас просто северный полюс. Хотелось бы, чтобы он был более активным, а пока пришлось сосредоточиться на поиске. Лена была впереди. Она бежала довольно быстро, но из-за снега бетонная плитка была скользкой. Я торопился и всё равно не мог угнаться за ней. Да ещё и толпа мешалась, никто не собирался уступать дорогу. Между мной и девушкой было не больше метра, но люди так и норовили броситься мне под ноги. Увернувшись ещё от пары задевавших те пешеходов, я подскочил к Лене, выглянул из-за её плеча и увидел человека в бежевой куртке. Он лежал в странной позе, его руки и ноги точно свело судорогой, пальцы в тканевых перчатках то и дело вздрагивали, а повёрнутая на бок голова изредка покачивалась. Точно мужчина хотел подняться, но не мог. «Кто-нибудь видел, что с ним случилось?» — громко спросил я, осматривая толпу. «Скорую надо вызывать!» — крикнула женщина из толпы. «Плохо ему стало, вот он и упал! Приступ!» «Да тут парень тёрся!» Набавил мужичок, глядя, как лена опустившаяся на колени, пытается прощупать пульс. Вывернутая голова не давала даже шанса просунуть пальцы под воротник куртки. "А на что, врач?" спросил он меня. "Студентка", коротко ответил я. "Третий курс медицинского. Кто тёрся? Что за парень? Ну такой моложавый, шапка полосатая, серая с чёрным". Он провёл рукой по небритой щеке, и я заметил длинный шрам. от скулы до челюсти. Если бы Тони Монтана жил и старел в России, то он выглядел бы именно так, с дряблым рыхлым лицом и недельной сидеющей щетиной. Он туда убежал и ещё меня оттолкнул. Набайл он, указав в сторону широкой улицы, и заметив мой подозрительный взгляд, предпочёл скрыться в толпе. Странный тип, решил я про себя. Лене наконец-то удалось сдвинуть воротник, чтобы прощупать пульс. Наш объект к этому времени уже не шевелился вовсе. Не нужно быть доктором, чтобы понять, что он умер. Мёртв, выдохнула девушка облачко пара. Она покрутила головой. Кто-то в толпе уже разговаривал со скорой, уточняя адрес. Мы ничем не поможем. И аккуратно раздвинув недоумевающую публику, она вышла из толпы. Я последовал за ней, посмотрев предварительно, идёт ли за нами новичок. Саша держался поблизости и молча, что тоже напрягало. За всё время, что он работал с нами, парень был крайне немногословен и выражал свои мысли предельно коротко. Оставив позади толпу, я догнал Лену. Ты слышала про парня в шапке? Слышала. Надо проверить, конечно, вздохнула она. Но я уверена, что это ничего не даст. Мы потеряли целую минуту, минимум. Медленно развернувшись, девушка направилась от площади к перекрёстку, как раз в том направлении, которое указывал нам мужчина со шрамом. Да, наводка была так себе, но остальные и в общем-то ничего не сказали. Мало кто смотрит по сторонам. Вероятно, кто-то ещё мог видеть этого человека, но побоялся сообщить об этом. Никогда не знаешь, с кем ты можешь разговаривать и как это потом обернётся для тебя. От площади множество вариантов отхода, не меньше десятка. оценил я, пересекая узкую однополосную дорогу. Влево к реке, направо к центру. В сотне метров отсюда автобусная остановка. Давайте прибавим, предложил я внезапно. Вдруг он ещё не уехал или люди там его видели. Мы ускорились. Задание сорвалось, в принципе, нельзя сказать, что мы его провалили. Указаниям мы следовали предельно чётко, не нарушали и не занимались самодеятельностью. Словом, мы чисты перед начальством и совестью. Осталось разобраться в произошедшем. Ребята, а разве мы не должны уведомить наше руководство? подал голос Саша. Сообщить, позвонить. Лен, ты телефон взяла? спросил я, и девушка тут же встала как вкопанная. Похлопав ладонями по карманам короткой чёрной куртки, она покачала головой. Оставила в двери, процидила Нана сквозь зубы. Идёмте. Я услышал, как недовольно цыкнул Саша. Да я и сам тоже рассчитывал связаться хотя бы с Кириллом. Он обычно курировал нас, даже после того, как от группы отделили Владимира. Впрочем, с ним-то они как раз не очень ладили, а меня Кирилл терпел, даже мои колкости. Но связи не было, не было даже привычных наушников. Мои ноги скользили по снежной каше около остановки. Снег, песок, немного соли идеальная смесь. Переборщить соли означало получить пластичное месиво, которое, вылетая из-под колёс общественного транспорта, почти что намертво приклеивалось к штанам и обуви. В этот раз на химичили не так сильно, но ноги всё равно норовили разъехаться в разные стороны. Под полукруглой крышей из карбоната ютились несколько человек, и хотя они были похожи на недовольных неожиданным соседством воробьёв, некоторые старались вжаться друг к другу поближе. это в сравнительно небольшой минус. Я быстро прошёлся глазами по лицам. Мало ли что сказал мужик со шрамом, шапку можно и снять, а вот сделать моложавое лицо суждено не каждому. Но на остановке не было никого похожего. Пара бабушек, несколько тощих студентиков, дама в дорогой шубе. Готов был поспорить, что подделка. С бумажным брендовым пакетом. «Молодые люди!» – окликнула у нас старушка. «Здесь 138-й троллейбус не ходит?» Я с трудом остановился. Ноги поехали по снежной каше. И лишь ухватившись за Лену, я смог устоять на ногах. «Не знаем», — одновременно с ней ответил я. Саша промолчал. Но вздохнула старушка. «А тут парень не проходил в полосатой шапке?» «Проходил», — оживилась старушка. «Пару минут назад прошёл, в сторону метро. Друг, что ли?» «Да, разминулись тут», — развёл я руками. А телефон сел. Может, ещё догнать успеем. Успеете, успеете, успокоила нас бабуля. Он не спешил. Ага, спасибо. Я едва успел повернуться, а Лена уже была в нескольких метрах впереди. Но я просто не мог не поблагодарить старушку за помощь. И теперь снова надо было догонять. Сомнений не было, связь с базой значительно бы облегчила нашу жизнь. Всевидящее око Кирилла, его доступ практически к любым камерам это именно то, что нужно. то, что спасало нас в реальности. Но это было учебным заданием, и поэтому условия были жёстче. Наше начальство любило методики Суборова. Лена спешила, а мне в голову закралась мысль, которая могла испортить всё ещё больше. Мы не пойдём в метро, произнёс я, когда наконец догнал, почти у самой лестницы. Нас не пропустят, если только ты не забыла оружие в машине. Чёрт! Мы немного сдвинулись, чтобы не перегораживать проход людям. Мы по традиции работали без плана, но и это не помогало шире смотреть на ситуацию. От остановки мы прошли около 300 м, может, чуть больше. Жилые высотки нависали над нами, а опускающаяся темнота резко сокращала шанс найти парня в полосатой шапке. Может, он не пошёл в метро, предположил Саша. Женщина на остановке лишь указала направление. Вдруг он пошёл дальше. Мы можем предполагать сколько угодно, ответил я. Стоило бы разделиться, но средств связи нет. Никто не предполагал, что такое произойдёт, расстроена произнесла Лена. Ситуация сложная, как и всегда, впрочем, но только вот человек погиб, и совершенно непонятно почему. Сейчас мы выясним, я указал на фасад здания. Вдоль него неспешно шёл парень в полосатой шапке. Выглядел он точно так же, как описывала его мужчина со шрамом, только шёл он чуть прихрамывая, а потом, когда добрался до высокой двери, отгораживающей подъезд элитного жилого дома от уличной грязи, потянул на себя ручку. Массивная дверь легко поддалась, и парень, встав на гранитную ступень, не снимая шапки, неуклюже пролез внутрь.